Глава четвертая. «Мне четыре года и десять месяцев. Скоро пять», — твердо отвечает Рик генералу, а затем поворачивается ко мне. «Опусти меня, мам, тебе же тяжело, и я уже большой», и пытается оттолкнуться. Я ставлю сына на ноги, но продолжаю прижимать к себе. Мне кажется, так я смогу его защитить. Но это обманчивое ощущение. Перед генералом-драконом я совершенно бессильна. Сердце колотится у самого горла, потому что Данмар хмурится, а в зрачках пляшет звериное пламя. Он считает даты, вспоминает ту нашу последнюю близость. Я понимаю это, и душа рвется на части. Помню жаркие голодные поцелуи, как сейчас. Вторжение, порочную и такую нужную наполненность, близость обнаженных тел. Прогоняю непрошенные мысли. Я знаю, что расчеты у него не сходятся, потому что Рик родился раньше срока на три с половиной месяца. Малыш был глубоко недоношенным и чуть не умер у меня на руках. Как же я тряслась над ним и боролась за его жизнь. Для меня это было страшное время, но я выходила сына. А до той последней близости, от которой родился Ричард, мы не были с Данмаром вместе полгода, он был на войне. Но это не все. То, что я родила от него сына, вообще было чудом. Ведь мы 10 лет жили вместе, а ребенка родить не получалось. Хотя и я, и Элай мечтали об этом, старались. И снова перед глазами пробегает череда болезненных воспоминаний с далекого прошлого. Элай приезжает после месячного похода и, как только спускается с коня, сразу бежит ко мне, поднимает на руки, целует в губы, шепчет жарко «Ты беременна, Катенька! Мне снился сон! Я так жду!» Обнимает меня, прижимает к себе, целует, не переставая. Я сглатываю ком в горле и мотаю головой. Едва сдерживаю слезы, жгущие глаза. «Нет, к сожалению». — мотаю головой. — Нет. Я не рассказываю ему, что неделю назад потеряла плод. Пусть больно будет только мне одной. Муж скоро снова уедет на войну, и я не хочу, чтобы он там переживал. Под его командованием тысячи людей, и жена офицера не имеет права жаловаться. Так научила меня моя мать еще в моем мире. Мой папа был командиром эскадрильи. Поэтому я молчу о тяготах. Трижды у меня за нашу семейную жизнь возникала беременность — Но обрывалась в считанные недели. Даже рассказать было не о чем. Данмар ни о чем не знал. А когда я поняла, что беременна Риком, то ходила, как хрустальная ваза. Берегла себя, несмотря на все тяготы. А было тяжело, неимоверно. И физически, и магически. Дракончика же носила. Но мое лицо ничего не выражает. Я не покажу тебе свою боль, Лай. Ты выставил меня из своей жизни. Женился на молоденькой принцессе, и она родила тебе дочку. Вся страна об этом знает. О том, что ты изменял мне, ведь дочь родилась всего через три месяца после твоей свадьбы. Я ничего не хотела слышать о твоей жизни, которой ты жил без меня. Но люди любят сплетни. Слухи быстро разлетаются по стране, и я все узнала. Взгляд Данмара бушует. В зрачках сверкают молнии, зубы скрипят от напряжения. «Мой папа погиб на войне. Он герой», — заявляет сын. «Погиб, значит...» Генерал скользит взглядом по мальчику и снова глядит на меня, а глаза его, острые кинжалы, пронзают насквозь. Не верит? У него каша в голове, он хочет объяснений, и он схватил бы меня, прижал к стене и вырвал всю правду, но ему мешает мой маленький сын. Элай никогда не обижал детей. Мне нужно срочно дать ему объяснение, рассказать свою легенду, чтобы уберечь сына. «Рик, сходи к Луизе, проверь, все ли у нее в порядке», — говорю я. Но сын крутит головой. Он упертый. Если не захочет идти, то устроит скандал и никак его не уговорить. Я напрягаюсь. Не хочу, чтобы сын скандалил сейчас. Это очень нелегко. Но мне нужно отправить его подальше. Ричард. Снова обращаюсь к мальчику. Когда называю его полным именем, он знает, что разговор серьезный. Сходи, пожалуйста, на кухню. Проверь, как там Луиза. Не пойду. Я хочу еще побыть с дядей-генералом и глядит на бывшего мужа сияющим синевой невинным взглядом. Данмар усмехается. Весело ему, а вот мне очень нервно. «Хочешь?» — генерал присаживается на колени, становясь риком одного роста. «Завтра верхом на коне тебя покатаю». «О, да!» — кричит сын и восторженно сжимает кулачки. «Очень хочу! Обещаете?» «Если сейчас пойдешь в постель, то покатаю тебя». «Уже поздний час. Тебе пора спать, малыш Ричард». «Есть, генерал. Иду спать». Сын отдает честь и бежит с подскоками в спальню. Луиза выходит из кухни с подносом и удивленным взглядом провожает Рика. «Чай готов, леди Тереза. Пойду укладывать мальчика». «Что это с ним случилось?» И пожимает плечами. «Как ловко, а? Мы часами его спать укладываем. Почему он свою маму так не слушает?» Генерал медленно поднимается с колен. Я замечаю, как он морщится, словно испытывает боль. Пойдем, Катя, выйдем. Нам не нужны лишние уши», — хрипит Данмар, хватает меня за локоть и тянет к дверям.